Глава 20. Свадебные торжества. Второй день свадьбы ознаменовался праздничной службой в костёле святых Станислава и Вацлава на территории замка, где каноник Пшемыслов сказал свое напутственное слово и простился с прихожанами. Послезавтра он отправлялся на миссионерское служение в Литву. Лария с радостью приняла эту новость и не удержалась, чтобы не переглянуться с дядей. Он сидел позади нее рядом с тетей Сильвией и бабушкой Анной. Заметив взгляд Ларри, Давид чуть заметно улыбнулся. Племяннице хотелось расспросить его, приедут ли гонцы сегодня или придется ждать до завтра. Есть ли хоть какие-нибудь известия? После разговора позапрошлой ночью князь не сообщил племяннице ничего нового. Поэтому сегодня на балу Она хотела перемолвиться с дядей хоть парой слов и с нетерпением ждала вечера. Покидая собор, Илария вновь обернулась на дядю, но на этот раз он был увлечен разговором с Юстасом и не обратил внимания на племянницу, тогда как его собеседник смутил Иларию своим бесцеремонным взглядом и вынудил поспешно отвернуться. На протяжении дня Илария не раз еще замечала внимание Юстаса. Он словно насмехался над ее горбатым мужем и старался выделиться на его фоне. На вид ему было немногим больше 30 лет. С яркими карими глазами, волнистыми пшеничными волосами, аккуратной бородой он производил приятное впечатление на дам. Но Ларри он был неприятен. Она отвечала ему строго и чопорно, желая как можно скорее избавиться от навязанного родственника. Во время рыцарского турнира Элария в еще большей мере почувствовала неприязнь к Юстасу, который вышел соперником на поединок с князем Вольстовым. За этим ярким сражением на копьях смотрели с особым интересом. В воздухе царило небывалое напряжение, словно не Юстас сражался с Вольстовым, а Узурское герцогство — с Вестлицким княжеством. странец с неистовой силой метал копьё соотечественника Илларии, но Вольстов всякий раз уворачивался и не менее ловко давал отпор сопернику. И то ли неприязнь княгини Вестлицкой была так высока, то ли сила поддержки придворных Борислова сыграла свою роль, а может, провидению было угодно встать на сторону князя Вольстова, так или иначе. А только Юстас не смог выиграть это сражение. Получив ранение в плечо, он не удержал поводья и на полном скаку вылетел из седла, однако не расшибся. Из наблюдавших за поединком, лишь князь Давид всерьез был обеспокоен случившимся и поспешила отправить Юстасу своего лекаря, немало удивив этим Иларию. Между тем, молодой князь Вольстов отделался рассечением подбородка древком копья. Ему быстро перевязали рану и остановили кровь. Этот поединок был последним, и за проявленную храбрость Вольстов получил золотой кубок из рук княгини Вестлицкой. «Я рада, что этот приз достался именно вам», — тихо сказала Илария. Вольстов поклонился и, уходя чуть слышно произнес ⁇ Виват Регина ⁇ и поцеловал подаренный ему кубок. В этот момент Илария поняла, что она не одна, что с ней рядом ее сторонники, верные ей Феодалы и Вольстов, один из них. И теперь, когда после турнира магистр с рыцарями покинули столицу, она почувствовала, как за ее спиной расправляются крылья. Надежда на избавление зажгла радостный блеск в ее глазах. И вечером на балу лицо княгини уже не казалось бледным, а на губах пару раз промелькнула улыбка. Великолепие зала, яркие наряды придворных и выпитое вино легко вскружили Эларии голову, но постоянное присутствие рядом густого не давало княгине насладиться балом, и она по-прежнему оставалась сдержанной и немногословно. Впрочем... От танцев она бы не отказалась, только вот супруг из-за недавней травмы не мог составить ей пары, а Борислав едва держался на ногах, то и дело утирая платком вспотевшее лицо. Он тяжело дышал и мечтал, как можно скорее лечь в постель. Зато Чеслава, добившаяся успехов в отбеливании кожи и приятно удивившая гостей своим похорошевшим личиком, была готова пуститься танцевать, но великий князь не позволил ей опасаясь за ребенка, Поэтому Чеслава в роскошном, ярко-красном платье, отороченном горностаевым мехом, вынуждена была наблюдать со стороны. илария досада не выказала, но втайне мечтала хотя бы на время избавиться от общества скучного герцога. На счастье, Давид решил вмешаться и заявил Бориславу, что не гоже так обижать гостей, ведь нужно открыть бал. «Вот ты, князь, и открой». — последовал ответ Борислава. «С вашего позволения я открою бал с моей племянницей», — с поклоном произнес Давид и обратился к Густаву. «Вы ведь не возражаете, чтобы ваша супруга открыла бал?» «Разумеется, нет». По тону герцога можно было догадаться, что он не хочет чувствовать себя виноватым перед молодой женой и отказывать ей в открытии бала. Илария поблагодарила Густава и с улыбкой подала руку дяде. Он искусно танцевал, и рядом с ним племянница не чувствовала себя скована. «Есть ли новости?» — задала Илария так давно мучивший ее вопрос. «Гонцы должны приехать завтра вечером», — полголоса ответил князь. «Пока ничего не предпринимай. Просто наслаждайся праздником, и не нужно каждый раз смотреть на меня, не привлекая лишнего внимания. Если понадобится, я найду способ передать тебе новости». Теперь возвращайся к Густову. Обижаться на сухой тон дяди было глупо. Племянница понимала, что он прав, но все же заметно погрустнела. Вольстов подошел к ней прежде, чем она успела вернуться за стол и пригласил на танец. Пара молодой княгини и победителя турнира вызвала у гостей немалый интерес. «Как вы себя чувствуете?» — участливо спросила илария подав руку Вольстову. «Со мной все в порядке». Вы вот только очень грустные. Улыбнитесь, здесь все собрались ради вас. Исполнить просьбу молодого князя на сей раз оказалось несложно. Участливый тон Вольстова приободрил ее, и во всем этом шуме блеске огней княгиня стала различать лица лица тех, кто пришел поддержать ее. Здесь были все союзники, с которыми познакомила ее дядя старший. Они ждали часа, чтобы встать на ее сторону. Престала ли ей поддаваться грусти. Илария вновь улыбнулась и решила во что бы то ни стало оправдать их доверие. Она сильная и будет бороться. Илария приняла приглашение на танец от каждого своего сторонника, включая Мешка и Барташа. Все они заверили ее в своей преданности и намекнули, что по-прежнему готовы действовать по Вельстерскому соглашению. Княгиня с осторожностью относилась к их словам. Ей вспомнилось предложение избавиться от герцога. Илария не хотела убивать его. А вот предложение дяди вынудить его отказаться от брака звучало заманчиво. Натанцевавшись вдоволь, молодая княгиня вернулась за стол. От шума у нее разболелась голова, она порядком устала, часы на башне уже пробили час ночи, и Иллария решила через несколько минут испросить дозволения удалиться в свои покои. За столом было шумно. Матька горланил песни. Придворные смеялись и громко разговаривали, стараясь перекричать министрелей. Густав общался с Бориславом. тетя Сильвия с бабушкой Анной расспрашивали Чеславу о здоровье. Давид же вёл светскую беседу с Юстасом. И решила ненадолго присоединиться к дамскому обществу и поддержать их разговор. «Мне удалось избавиться от веснушек», — поделилась Чеслава. Как вам мое лицо сегодня? Вопрос адресовался в первую очередь Эларии. Княгиня вынуждена была признать, что кожа Числавы выглядит безупречно, но излишняя бледность не казалась Эларии привлекательной. Ей невольно вспомнился вечер, когда она также набелила кожу, и Велет спросил, куда же делась лесная нимфа. Элария печально вздохнула и задумалась. Интересно, где он теперь? Увидит ли она его завтра или потом? Придет ли Велет поддержать ее? Между тем Числава продолжала, пододвинувшись ближе и понизив голос. Дело в том, что великий князь запретил мне пользоваться заморскими бальзамами и красками. Он боится, что их состав может дурно сказаться на ребенке. Я в это не верю. Едва ли это возможно, сказала вдовствующая княгиня. Я много лет использую заморские средства. Главное, чтобы в их составе не было мышейка или ртути. Беладонна, на мой взгляд, не сильно опасна. Но я придерживаюсь мнения, что лучше использовать сок ягод и целебных трав». «Двор знает в этом толк», — заметила илария оторвавшись от своих размышлений. «А где вы приобрели эти средства?» «В лавке у заморского купца», — Чеслава потерла рукой глаза. «Странно. Сегодня целый день рези в глазах». «Быть может, от того, что я давно не проводила столько времени на солнце?» Илария пожала плечами. «Уже поздно. пойдемте спать», — предложила она. «Вы правы». Чеслава обернулась к супругу и спросила дозволения покинуть гостей. Борислав не стал возражать, и обе дамы вышли из-за стола. Фрейлины последовали их примеру. Илария простилась с Густовым и переглянулась с дядей. Он пожелал ей доброй ночи и вернулся к начатому разговору с Юстасом. Лицо его оставалось бесстрастным и непроницаемым, как и вчера, словно его нисколько не заботил брак племянницы с немецким герцогом. Даже вдовствующая княгиня не удержалась от замечания по поводу внешней непривлекательности Густава и нелепости подобного союза, когда здесь, на родине, так много красивых молодых шляхтичей, Давид предоставил отвечать на эту реплики Сильвии и не поддержал разговора. Общение с Юстасом увлекало его куда больше. Два мастера придворных интриг почувствовали, что нашли друг друга и осторожно нащупывали почву, желая обрести выгодный союз. Тем временем Лария вернулась в свои покои. Она почти сразу уснула, не подозревая, что Чеслава лежит в своей комнате без сознания, и служанка отчаянно пытается привести ее в чувство.